У большинства червей очень сильно развита способность к ренегации утраченных частей тела. Видимо, и у этого червя хвост очень скоро отрастет вновь. Вероятно, свечение, так же как и судорожное подергивание отброшенного ящерицы хвоста, служат только для того, чтобы отвлечь внимание нападающего и, пожертвовав менее ценным, спасти основное. Не исключено, что есть и другие способы использования живого света для защиты от врагов. Может быть, существует световая сигнализация, ведь яркая вспышка крохотного рачка, попавшего в зубы к сардине, — ничто иное, как сигнал опасности. Скопление рачков, потревоженные напавшими на них рыбами, ярко светится, сигнализируя своим собратьям, что здесь опасность. Возможно, вспышки крохотных ночесветок на гребнях волн служат сигналом для остальных, что нужно опускаться на глубину. Пока это только предположение. Насколько они справедливы, судить трудно. Никто не знает, есть ли какая-нибудь польза самой ночесветки от того, что она может светиться. Подавляющее число светящихся организмов живет в кромешной темноте. Казалось бы, что свет живых прожекторов нужен в первую очередь для того, чтобы освещать себе дорогу, но приглядевшись к ним внимательнее, убеждаешься, что большинство из них, светящиеся органы, служат в лучшем случае лишь для того, чтобы находить друг друга и узнавать сородичей по цвету и рисунку светящихся пятен, да для привлечения добычи. Очень интересным устройством снабжены глубоководные удильщики. У них один из лучей спинного плавника достигает очень большой длины и направлен не назад, как остальные, а вперед. С этого своеобразного удилища прямо над самой пастью чудовища свешивается приманка, грушеобразное утолщение, очень ярко окрашенные, а у многих к тому же еще и светящиеся. Не нужно объяснять, что подводные обитатели, неосмотрительно заинтересовавшиеся этой приманкой, вмиг оказываются в зубах коварной рыбины. Жар птица у нас на службе. Сказочный царь Берендей, узнав о существовании жар птицы, захотел иметь эту диковинку у себя дома. Пользоваться живым светом для собственных нужд. Повелось еще с древних времен. В тропических лесах Бразилии растут грибы, у которых светится нижняя сторона шляпки. Местные жители давно используют их вместо карманных фонариков. Хоть света не очень яркий, но достаточны, чтобы ночью не спотыкаться на лесных тропинках. Морских светящих сорочков использовали во время войны в японской армии. Каждый офицер носил коробочку с этими рачками. Сухие рачки не светятся, но стоит смочить их водой, и фонарь готов. Где бы ни находились солдаты, на бесшумно всплывшие в ночной тишине подводной лодки, в густых дебрях тропических джунглей или на бескрайних степных равнинах всегда может возникнуть необходимость зажечь свет, чтобы рассмотреть карту или написать донесение. Но делать этого нельзя. Ночью свет электрического фонарика или даже зажженной спички виден издалека, а слабый свет фонарика из морских рачков нельзя различить уже за несколько десятков шагов. Это очень удобно, нисколько не нарушает маскировки. Можно использовать светящиеся организмы и для освещения домов. Для этого придумали специальные бактериальные лампы. Устройство ламп незамысловатое. Стеклянная колба с морской водой, а в ней взвесь микроорганизмов. Свет одной бактерии ничтожен. Чтобы лампа давала свет равный одной свече, в колбе должно находиться не менее 500 триллионов микроорганизмов. Но они малы, поэтому можно создавать довольно яркие лампы. Такими лампами в 1935 году, во время Международного конгресса, был освещен Большой зал Парижского океанографического